Антон Григорьевич был очень добрым. Известно, что он поставил себе в обыкновение отдавать авторский гонорар, причитавшийся ему за исполнение его произведения в симфонических и квартетных собраниях в консерваторию для беднейших учеников ее. Заболел один из профессоров консерватории, очутившийся в тяжком положении. Рубинштейн дает концерт в пользу товарища, и пять тысяч рублей выручают больного из бедственного положения. Рыбаков. 1811-1876 годы. Известный провинциальный трагик Рыбаков под старость не стал заниматься ролями, не учил новых и забывал старый. Играет он как-то в московском артистическом кружке, идет венцианский купец. Плохо улавливая реплики и недослушивая дослушивая суфлера, он что-то путает, перевирает. В антракте в уборную Рыбакова является драматург Чаев и говорит, «Мне поручил Александр Николаевич Островский сказать вам следующее. Стыдно Николаю Хрисантовичу, старому актеру, так обращаться с Шекспиром». «Чем же это нехорошо я обращаюсь с ним? Коверкаете его — процедил сквозь зубы трагик, и чтобы выйти из неловкого положения, на удачу прибавил. «Вот вы, говорите, коверкаю». «А между тем, мне сам Шекспир ничего об этом не сказывал». «Очень невозможно, что Шекспир ничего не говорил вам, потому что он умер двести лет тому назад». «Ну, батенька, тогда и театра не существовало. Врешь, брат». «У нас театра не было. ведь Шекспир-то жил и писал в Англии». «Что? В Англии? Так значит, он не русский? Нет, англичанин». «Так с какой же станьте вы вступаетесь за него? Так мы иностранцу и нужно». Актер н отличался незнанием ролей. Однажды в Казани шла пьеса «Ермак Тимофеевич» или «Волга и Сибирь». Эн дали роль Строганова, а Ермака играл только что недавно приехавший на несколько спектаклей Николай Хрисанфич Рыбаков. Вот Н выходит на сцену во главе московского посольства и начинает торжественную речь. «Привет, мой старшине разгульного народа!» Дальше не «Прунину». Это все, что он знал из своей роли. Рыбаков ожидает реплики, чтобы начать свой эффектный монолог. «Не диво, что тебя нога и боятся!» — подсказывает суфлер, и он не слышит его. «Ну что ж дальше?» — прерывает неловкую паузу рыбаков. «Не диво, что тебя нога и боятся!» — почти вылезая из будкин, дрывает суфлер. Эн, наполовину расслышавший фразу, выпаливает Не девушки такие ногаик не боятся. Весь театр разразился дружным хохотом. Рыбаков, как известно, наряду с сложно классическими приемами игры, отличался паразитным реализмом. Вот этому пример. Приехал он в Вен и в первый раз выступил в разбойниках Шиллера в роли Карла Мора. На репетиции он бормотал себе подно свою роль, но когда один из маленьких в то время актеров, Эл, играя Рацмана, проговорил, «Пойдем в богемские леса, образуем шайку разбойников, и ты будешь нашим атаманом», — Рыбаков заметил ему, «Ты, брат, не струсь на этом месте, и поразборчивее выдай эти слова». «Знаю», — отвечал Эл, «что тут трусь-то?» Наступил спектакль, подошла эта сцена, Эл проговорил упомянутые слова и взглянул на Рыбакова, и обомлел. Николай Хрисандович совершенно преобразился. Бледное лицо, стоящие дыбом волосы, глаза налились кровью. И с пеной у как-то зверем крадучись, он с такой силой и реальностью произнес «Что? Кто подсказал тебе эти слова?» что несчастный Эл, смешавшийся дрожа в косиновый лист, думал, что он наврал, и на весь театр поспешил ответить. — Ей-богу, суфлер, Николай Александрович! Рыбаков сам себе предсказал смерть. Это весьма интересный факт. Дело было в Москве. Повстречался с ним старый приятель и спрашивает, — Куда нынче служить едешь? — В Тамбов со вздохом, — ответил Николай Александрович. — Вот вот то Ведь это же совсем не театральный город, ничего не заработаешь. Нужно мне туда, нужно. Зачем? А за тем, что этот город имеет созвучие с одним французским словом. С каким? Как по-французски могила? Ле Томб. Ну вот, это Тамбов.